Глава шестьдесят пятая. Через некоторое время, как Максим покинул квартиру, я начала с волнением посматривать на часы. «Мама вот-вот приедет», переживая по поводу того, как она отреагирует. Я вчера ей позвонила и как на духу выдала информацию о своем положении, и вот во что это вылилось. Филипп разгневался, когда узнал, что парень, который наградил меня подарком, это его лучший друг. Я не хотела ссориться с братом, но была на стороне Максима. Да, мы поступили неправильно, но уже ничего не изменить. А главное, я и не хочу этого делать. Рядом с Максимом мне хорошо. Я чувствую себя живой, нужной. Вижу, с какой нежностью он на меня смотрит в те моменты, когда думает, что я этого не замечаю. Его прикосновения приносят удовольствие и не только в сексе. Они дарят душевное тепло, когда мы лежим вдвоём, когда он подходит сзади и обнимает меня. Я вижу в нём искренность. Он сказал, что любит меня. Я ему верю. Переживаю, что он уехал с травмой. Но его было не остановить. Он не хотел показаться слабым в моих глазах. Хотя я видела, что он тоже переживает. Он сильный и совсем справится. В этом нет сомнений. Мне все равно, принесет он победу или нет. Главное, чтобы все прошло спокойно и без происшествий. Все будет хорошо. Нужно отвлечься, не накручивать себя. Как только я ставлю чайник, раздается звонок в дверь. Недолго думая, иду открывать. «Привет, мам. Проходи». приглашая её внутрь. Статная, красивая женщина заходит в квартиру. Она похожа на железную леди, но от её взгляда веет теплотой. Она притягивает меня к себе для того, чтобы крепко обнять. Это как раз то, чего мне сейчас очень не хватало. Я очень люблю свою маму, но нежности в наших отношениях было не так много, как хотелось бы, всё из-за её работы, где она всегда должна быть строгой. Дорогая, прости, что не смогла вырваться раньше. На работе завал. Целует она меня в обе щеки. Ты как себя чувствуешь? Хорошо себя чувствую. Записалась на приём к врачу на завтра и перерываюсь речь, когда в дверях появляется мой брат. Филипп. Мама сказала, что приедет одна. Я ещё не готова к встрече с ним. Я всё ещё зла на него за то, что он сбил Максима, что из-за него тот поранил колено, да и его лицо теперь всё в кровоподтёках и ссадинах. Он и без этого слишком много получает ран на ринге. Мне надеюсь, можно зайти? спрашивает брата, оглядывая меня с ног до головы презрительным взглядом. Я сразу понимаю, что он не пришёл мириться, скорее всего, начнёт читать нотации. "Да, конечно", дёргаю плечами, помогая маме снять пальто и повесить его на вешалку. Мы втроём проходим внутрь, попадая на кухню, где уже вскипел чайник. Я, чтобы хоть чем-то заняться, достаю кружки и завариваю всем чай. Ощущаю тяжелый взгляд брата. "Ты знала, что это его квартира?" говорит вскорре он со смешком, когда я ставлю перед ним горячий напиток. В каком смысле? Квартира твоего принца, пренебрежительно отвечает он. От чего я напрягаюсь? Он брал с меня деньги, чтобы ты тут жила. Сын, не начинай, вбегает мама, но я взмахиваю рукой, останавливая её речь. То есть как это брал с тебя деньги? Вот так, сказал, что нашёл отличный вариант, что будет за тобой следить, чтобы ты никаких мужиков не водила, а вчера он сказал, что это его квартира и он сюда переедет. Эта новость ставит меня в ступор. Нет, он предлагал ему переехать ко мне, но точно не говорил, что эта квартира принадлежит ему. Вот же хитрый жук, а как в уши заливал. То есть все это время он меня обманывал. Когда я спросила, откуда у него ключи, то он ничего не ответил. Я не знала, честно отвечаю я. Уши ему надеру за такой обман. В голове не укладывается, как он мог, какова была его цель. Хотя несложно догадаться после того, как он пристал ко мне в клубе летом. В нём проснулся мужской интерес, и вот так всё закрутилось между нами. Филипп, даже не отпив чая, встаёт со своего места и подходит ближе, берёт меня за плечи и заглядывает в глаза. "Надеюсь, ты одумаешься и вернёшься к нам с Ритой". Это не те слова, которые я ожидала услышать. Во мне ещё была надежда, что он всё поймёт, но сейчас я думаю, что брат настроен категорично против. Нет. поджимаю губы, отхожу, начинаю дрожать как от холода. Мы с Максимом состоим в отношениях, и я с ним поговорю об обмане, и он вернёт тебе все деньги. Неприятно всё это. Однако, кот, честный человек и никогда бы не кинул друга. У него есть и заработок, у него обеспеченный отец. Максим не стал бы заниматься такими глупостями. Да не в них же дело. Он не тот, кто тебе нужен, повышает голос Фил. Марин, он у мальчика тяжёлая судьба, перебивает его мама, вставая рядом со мной. Да, гулять Пети Трахацу прикрывает и ещё сновинием матери. Как-то и давит и смеётся брат. Дрожь в теле становится сильнее. Зубы начинают постукивать. Последнее чего мне хотелось бы это ссоры. Я даже думаю о том, чтобы попросить Филоути. Мне неприятны его слова. Не разочаровывай меня, сын. Ты не знаешь, о чём говоришь. Это именно ты поощрял его нахождение в нашей семье. И что теперь? Разводит он руками. Теперь он спит с твоей дочерью. Одному мне кажется, это дикость. Его слова бьют по больному, и мне не нравится, что он говорит так грубо. Он не знает, как всё было. Я приму любой выбор своего ребёнка, строго заявляет мама. Если бы твой отец был жив, ему бы очень не понравились твои слова. Мама, Филипп, перестаньте, останавливаю я их, потому что видеть, как ругаются любимые люди, приносит мне боль. Филипп, я знала, она что шла. Не нужно его ни в чём винить. Я люблю его, а он любит меня. Прости, что мы сразу тебе не рассказали. Брат закатывает глаза. Я же о тебе переживаю. Ты знаешь, Макс он не пропускает ни одной юбки. Сегодня он ушёл на ринг. А ты знаешь, что он устраивает после него? А я знаю. Знаю, в какие клубы он ходит и сколько баб может побывать у него за ночь. Я не это для тебя хотел. Думаешь, сегодня он вернётся к тебе? Вернётся. Он обещал. Но от предложения Филиппа в груди всё сжимается и давит. Становится тяжело дышать. Зачем он так со мной? Разве то, что я сделала настолько ужасно, что он решил резать тупым ножом?